Последняя глава. В трехэтажном особняке, выполненном в готическом стиле, паук Жан устроился на плече у леди Милдред и поведал ей о последних событиях в клубе Оригинал. Леди Милдред очень внимательно слушала его рассказ, поглаживая изящной рукой в бархатной перчатке его мохнатые лапки. Она была убийственно красива. Длинные черные прямые волосы прикрывали острые белые ключицы. Платье, будто сотканное из тончайшей черной паутины, элегантно подчеркивало ее стройную фигуру, а яркие алые губы застыли в обольстительной п о л у у л ы б к и В к о ш м а р и у с е не было ни одного мужчины, сердце которого она не могла бы остановить одним лишь взглядом. Однако она была безутешной и верной вдовой. Вот уже девять раз подряд. Всех своих мужей она страстно любила, но любовь это была недолгой. К сожалению, ж и з н и их быстро уносили разные несчастные случаи. Вдова же каждый раз находила новую тихую гавань, в которой ей обещали защиту, покой и почитание до конца дней. Каждый муж, помимо посмертной клятвы в вечной любви, оставлял леди Милдред приличное состояние и нередко даже какую-нибудь недвижимость. Поэтому леди Милдред могла называться самой обеспеченной дамой в городе. Но ее изысканные манеры и эталонное воспитание... Не позволяли ей возгордиться этим. Кроме того, она не была бы леди Милдред, если бы и сама не умела прилично заработать без участия покойных мужей. Платья из ее частной пошивочной считались лучшими не только в к о ш м а р и у с е но и за его пределами. Поговаривают, что сама королева заказывала у нее многие свои наряды. Вместе с Жаном она трудилась над новыми фасонами и покроями, искала в д о х н о в е н и е в литературе и музыке. пауком они творили в просторной мастерской, расположенной прямо на первом этаже дома ее девятого мужа, господина Раскревляка, некогда важного члена упраздненного ныне городского совета. Паук Жан был не просто ее компаньоном в пошвычном и деле, дизайнером и автором многих фасонов атласных отрезов и черных кружев. Прежде всего он был верным другом, который каждый раз помогал пылкому сердцу красавицы найти нового избранника. Не в о л ь н ы м с в и д е т е л е м проделки детишек в клубе оригинал, он тоже стал неслучайно. При желании он мог бы рассказать членам клуба, кто является причиной случившегося конфуза. Однако делать он этого не стал, поскольку, во-первых, он выполнял поручения своей покровительницы, а во-вторых, всегда любил, когда чванливые толстосумы попадают в неловкие ситуации. Все-таки Сэр Дроу не лучшая кандидатура. Он слишком старый, судя по его характеру. на зло переживет нас всех. Делился своими вечерними наблюдениями своим равным Жан, выпуская из махнатых лапок парочку паутинок и повиснув возле уха красавицы вдовы. Но вот недавно в клуб приняли очень перспективного молодого метаморфа. Его семья руководит открытой недавно с ч е т н о й палатой в старом городе, а сам он должен возглавить одно из важнейших ее отделений. Он весьма приятен собой, не глуп, но импульсивен и вспыльчив. Боюсь, что это когда-нибудь может стоить ему жизни. Тут паук многозначительно улыбнулся, обнажив крохотные клыки. Речь, как можно догадаться, шла о шваброподобном господине Кроули. Его внешний вид действительно производил впечатление на окружающих, во многом из-за странных, спутанных и торчащих во все стороны, как старая щетка волос, в которые, кажется, попала шаровая молния. Леди Милдред тоже улыбнулась. Вся эта история с ч е р е п о м нам только на руку. Она еще больше разглючит его. Уверен, не пройдет и месяца, а господин Кроули уже будет осыпать вас синими розами, моя госпожа. Полно тебе, Жан. Мы же все же еще не так хорошо знаем этого джентльмена, хотя ты вероятно прав. Среди всех этих напыщенных господ из оригинала мистер Кроули вероятно лучшая кандидатура. Да и выглядит он менее одиозно и не так метаморфозно. Вдова прыснула, довольная своей колкостью в адрес м е т а м о р ф о в к о ш м а р и у с а встала с кушетки и подошла к зеркалу. Вокруг него п о д р а г и в а л и с в е ч и что делало ее силуэт еще более таинственным, чем всегда. Думаю, пора наведаться в кафе е м е р т в а е фарфалли». Оно как раз напротив оригинала. Уверена, что наш друг по своему обыкновению и сегодня не примет зайти выпить чашку кофе на ночь грядущую. Леди Милдред жиманно потянулась. И пошла к гардеробу, который занимал целую комнату. Длинными пальцами она п р о ш л а с ь по нескольким платьям и остановилась на ч е р н и л ь н о с и н е м Подумать только, Жан, и как все-таки наши славные детишки умудрились украсть этот древний череп. Это же такой скандал! воскликнула вдова. Казалось, что она говорит не столько с пауком, сколько сама с собой. Да т р о и ц а с н и Псвальк и Стев, как уже говорилось, б ы л а и з в е с т н а почти каждому жителю к о ш м а р и у с а а у ж л е д и Милдред, у которой помимо Жана хватало сведомителей во всех частях города, знала об их проделках достаточно хорошо. Вдова любила слушать рассказы знакомых об этих сорванцах, об их шалостях и пакостях, поскольку это доставляло ей немалое удовольствие, а также заставляло от души посмеяться. Однажды детишки даже пробовали пробраться в пошивочную леди Милдред, чтобы нашкодничать с выходным нарядом королевы. Удивительно, но их проказы с шитой юбкой так понравились роковой вдове, что она ввела новую моду на широкие женские брюки. Жители к о ш м а р и у с а з н а ю т что неразлучные т р о и ц а у м е е т перевернуть вверх дном весь город и докопаться до всех его потаенных секретов. Их одновременно боялись, любили и ненавидели. Леди Милдред в глубине души была такой же оторвой, как эти дети, и симпатизировала им. Она хотела бы когда-нибудь пуститься с ними в какое-нибудь дикое и бесшабашное приключение. Эта озорная девчонка, живущая в сердце самой красивой женщины к о ш м а р и у с а иногда вырывалась наружу и хитро улыбалась зелеными глазами, в которых были готовы утонуть все мужчины и которые так ненавидели другие женщины. Пока леди Милдред собиралась в кафе на неожиданную встречу с кандидатом в будущие супруги, детишки уже во всю с р а з м а х а кидали великого в фонтан на главной площади Кошмариуса. Череп ясное дело проснулся и снова заревел диким голосом. Привыкшие к разным неожиданностям и жутким происшествиям Кошмари тяне давно не обращали внимания на выходки этой троицы. К тому же купание в фонтане было вполне безобидной проделкой. По сравнению с тем, что они обычно устраивали в городе, многие проходили мимо даже не взглянув на кривой фонтан, а некоторые просто с любопытством смотрели, как ребята, скинув себе одежду, в одних купальных костюмах, прыгнули вслед за огромным черепом в зеленоватую мутную воду. Дальше были брызги, веселье и догонялки. Череп отмыли от старой пыли, и он тут же начал блестеть, если не считать небольшого зеленого оттенка от мутной тины. который получал всякий, кто решался прыгнуть в кривой фонтан. Тем не менее великий выглядел как никогда молодо и свежо. В конце концов он и сам захохотал. Ему уже давно не было так весело. На втором этаже клуба оригинал шел крайне волнительный разговор. Слова произносились шипящим шепотом, так как носили крайний конфиденциальный характер. Он совсем не похож, говорил мистер д р о у Рассматривая в кривых очках с огромными линзами какую-то бутафорскую подделку, пародию на великого, которую держал в руках господин г р о т Эйзенберг, никто не поверит, что это он. Мы приглушим свет и скажем, что великий устал. Сипло убеждал своего предшественника грузный и утомившийся за день господин Эйзенберг. А послезавтра д а ю вам слово, мне сделают вариант получше. Этот слеплен наспех из моих слов. В следующий раз я возьму фотокарточку с его изображением. Если мы не сделаем сегодня хоть что-нибудь, то завтра мы можем потерять клуб. п о л н ы й вам, господин э й з е н б е р г шептал старческим шепотом мистер д р о у Всем куда интереснее, что будет завтра на ужин. Стоило привести тексты из пекарни, как вопрос о том, куда подевался великий, перестал волновать моим скромным наблюдением почти всех собравшихся, кроме нашего неуемного мистера Кроули. В целом мы можем просто заявить, что ситуация под контролем. Большинству членов этого будет достаточно еще в течение десятка лет. Вынужден не согласиться, возразил господин Эйзенберг. Помимо этой занозы Кроули есть и парочка других уважаемых джентльменов из числа старейших членов клуба, кто не на шутку переживает. Ко мне уже подходили сегодня несколько раз. Что ж, тяжело вздохнул мистер д р о у л Так и быть, давайте рассмотрим ваш вариант еще раз завтра утром. А сейчас нам стоит спуститься к остальным. и внести немного уверенности в этот волнительный вечер. Двое распорядителей, бывший и нынешний, спустились по массивной деревянной лестнице, которая могла бы стать ковчегом для всех зверей и жителей Кошмариуса в случае наводнения. Тут же со всех сторон к ним загадочно улыбаясь стали подходить члены клуба. Кто-то из них аплодировал, а кто-то даже вытирал на к р а х м а л е н н о м п л а т о ч к о м слезы радости. Поздравляем! выкрикивали то там, то тут. Браво! Мы никогда в вас не сомневались, ш е п е л я в и л и старики, обращаясь сразу и к мистеру Дроу, и к господину Эйзенбергу. Оба распорядителя были удивлены крайне о з а д а ч е н ы о й внезапной переменой настроений в клубе, но многолетний опыт управленческой деятельности мистера Дроу и завидная стойкость духа господина Эйзенберга помогли им скрыть это перед остальными. с к о р е они поняли, в чем дело: главная реликвия клуба — оригинал. Старый череп с шестью глазницами вновь лежал на своей подушечке напротив входа, почти в том же положении, что и на протяжении нескольких десятков лет до этого. Он все так же мирно похрапывал и чуть-чуть к л а ц а л зубами, а его пустые глазницы казались погруженными в сон, будто и не было этого в ы п и ю щ е г о похищения. Вот он, артефакт уважаемого в старом городе клуба в целости и сохранности. И лишь самые наблюдательные члены клуба заметили, что великий с к а л и т с я в едва уловимой улыбке, чего раньше за ним не наблюдалось, а еще что он приобрел некий зеленоватый оттенок и о т ч е г о т о запах печеными яблоками. Правда, особого значения этим странным изменениям, произошедшим с великим за день его отсутствия на причитающемся ему месте, предавать не стали. В конце концов, оригинал был клубом метаморфов. А эти господа не понаслышке знают, что такое подвергаться самым разнообразным изменениям.